На берегу реки Гуалака сидели две девушки-индианки и удили рыбу. Напротив них, немного выше по течению, торчал из воды отвесный утес, один из отрогов высоких гор. Река катила мимо свои шоколадные воды, но ног девушек раскинулась тихая заводь, а в тихой заводе и рыба удилась потихоньку. Лески девушек неподвижно висели над водой, их приманка не соблазняла никого. Одна из девушек, по имени Никойя, зевнула, съела банан, снова зевнула и, взяв кончиками пальцев кожуру от съеденного плода, замахнулась ею, чтобы забросить подальше. «Мы с тобой все время сидели очень тихо, Конкордия», заметила она своей подружке. Осмотри, ни одной рыбы не поймали. Обожди, я сейчас подниму шум и взбаламучу воду, ведь говорится же, что бросишь вверх, то упадет на землю. А почему не может быть наоборот? Вот я брошу сейчас что-нибудь вниз, и посмотрим, не выплывет ли что-нибудь наверх. Ну-ка попробую. Гляди. И бросив кожуру от банана в воду, Девушка лениво уставилась на то место, где она упала. «Если что-нибудь должно выплыть из воды, пусть это будет что-то большое», так же лениво пробормотала Конкордия. И вдруг, перед их удивленным взором, из бурых глубин появилась огромная белая собака. Девушки рывком вытащили удочки из воды, Бросили их на берег и, обнявшись, стали наблюдать за собакой, а та подплыла к берегу, там, где было пониже, вылезла из воды, отряхнулась и исчезла среди деревьев. Никойя и Конкордия взвизгнули от восторга. «Попробуй еще!» — попросила Конкордия. «Нет, теперь ты. Посмотрим, что у тебя получится». Не веря в успех своей попытки, Конкордия бросила в реку комок земли. И из воды тотчас же показалась голова в шлеме. Крепко прижавшись друг к другу, девушки увидели, как человек в шлеме подплыл к берегу в том же месте, где вылезла собака, и тоже исчез в лесу. И снова девушки взвизгнули от восторга, но теперь уже, как они не уговаривали друг друга, Ни у одной не хватило смелости бросить что-нибудь в воду. Некоторое время спустя, когда они все еще продолжали визжать и смеяться, их заметили два молодых индейца, ехавшие в канои вверх по течению, совсем близко от берега. «Что это вас так рассмешило?» — спросил один из них. «Мы тут такое видели!» — расхохоталась Никойя. «Должно быть, напились пульки!» предположил юноша. Обе девушки отрицательно покачали головой, и Конкордия сказала. «Нам вовсе не нужно пить пульку, чтоб видеть всякие чудеса. Сначала Никойя бросила в воду кожуру от банана, и из воды выскочила собака, белая собака, величиной с горного тигра. А когда Конкордия бросила ком земли, подхватила ее подружка, из воды вылез человек с железной головой. Что, не чудо? — Значит, мы с Конкордией волшебницы. — Хасе, сказал один индеец другому, — по этому поводу стоит выпить. И они, каждый по очереди, пока другой удерживал веслом каноэ на месте, приложились к большой квадратной бутылке из-под голландского джина, до половины наполненной пулькой.